Час сорок дня. Три раза он свертывал купюры в рулончики и сбрасывал монеты с фальшива на настоящее. Это просто удобство ради, а не для того, чтобы их прятать. И теперь работает исключительно на ощупь. Он больше не видит денег, но отличает доллар от сотни, но чувствует, что день у него выдался на редкость удачный. Однако никакого удовольствия эта уверенность ему не доставляет. Он редко его испытывает... Слепой Уилья удовольствия не ищет, но ощущение чего-то достигнутого, которое он испытал бы в другой день, подавлено разговором с полицейским уилоком. Из четверти 12 из Сакса, как почти каждый день в это время, выходит молодая женщина с красивым голосом. Биллиан отминает Дайану Росс. У нее в руке чашка горячего кофе для него. В четверть первого другая женщина, не такая молодая и, вероятно, белая, приносит ему чашку с сходящей паром куриной лапшой. Он благодарит их обеих. Белый чмокает его в щеку и желает ему счастливейшего счастливого Рождества. Однако у дня есть и уравновешивающая изнанка, как случается почти всегда. Около часа подросток с невидимой компанией приятелей хохочущих, острящих, дурачащих вокруг него, сообщает слепому у Уиллис Матис слева от него, что он косорыл ему дак, а потом спрашивает: "Не потому ли он в перчатках штабжок пальцы, когда попробовал почитать горящую вафельницу?" Он его дружки убегают, завывая от смеха над этой бородатой шуточкой. Минут 15 спустя кто-то пинает его ногой. Хотя бы, может, и нечаянно. Всякий такой раз он наклоняется к чемоданчику, но чемоданчик на месте. Это город мошенников, грабителей и воров, но чемоданчик на месте, как всегда был на месте и прежде. И пока происходит все это, он думает об Уиллоке. С полицейским, который был здесь до Уиллока, затруднений не возникало. С тем, который будет тут, когда Уиллок уйдет из полиции или его переведут в другой район, тоже, наверное, затруднений не возникнет. Рано или поздно Уиллок слиняет, сгорит или подорвется, это он тоже узнал в зарослях. А пока слепой Уилли должен гнуться, как тростинка на ветру, с той только разницей, что самая гибкая тростинка ломается, если ветер очень сильный. Уиллок требует больших денег, но это не тревожит мужчину в темных очках и полевой куртке. Рано или поздно все они требуют больше и больше денег. Когда он только обосновался на этом углу, полицейскому Хэнротти он платил сотню с четвертью. Хэнротти был из тех, кто сам живет, а другим жить дает, и от него вилла Олд Спайс. И виски, ну, совсем как от Джорджа Реймера, участкового полицейского детства Уилли Ширмана. Однако, перед тем к уйти в отставку в семьдесят восьмом году, покладистый Эрик Хернетти брался слепого Уилли по двести долларов в месяц. Соль была в том, усеките, братья мои, что Уиллок утром исходил злобой, Да, злобой! И Уиллок сказал, что советовался с падра. Вот что его тревожит. Однако больше всего он встревожен обещанием Уиллока выследить его. Посмотреть, что ты станешь делать? В кого превратишься? Гарфилд не твоя фамилия. Ставлю доллары против пышек. Большая ошибка. Лезь на истина кающего с офицера Уиллок, думает Уиллит. Лезть на мою жену, и то было бы для вас безопаснее, чем трогать мою фамилию. Куда безопаснее. И всё таки Уилок может выполнить свою угрозу. Что проще, чем высадить слепого... Или даже того, глаза различают не только тени. Проще, чем выследить, как он зайдет в какой-нибудь отель и скроется в мужском туалете. Выследить, как он войдет в кабинку слепым Уилли Гарфилдом, а выйдет Уилли Ширменом. А что, если Уиллок сможет выследить его от Уилли до Билла? Эти мысли возвращают его к утреннему паническому страху. Ощущением змеи, сменившей кожу, еще не свыкшейся с новой. Опасение, что его засняли. В момент получения взятки по поостудит Уиллока на некоторое время. Но если он сильно зол, нельзя предвидеть, как он поступит, и это кошмар. «Бог да поможет тебе, солдат!» — доносится голос из темноты. «Жалею, что не могу дать больше». «Ничего, сэр». Говорит слепой Уилли, но мыслями он все еще с Джаспером Уиллоком, Который душится дешевым одеколоном И разговаривал с падре о слепом с картонкой, О слепом, который, по мнению Уиллока, и не слепой вовсе. Что он сказал? Отправишься в ад, и увидишь, сколько подаяний там насобираешь. Самого счастливого Рождества, сэр! Спасибо, что помогли мне. И день продолжается».